Глава 13. Отдав команду Липцу подождать снаружи, все-таки заканчиваем совещание, разбирая оставшиеся вопросы. После этого офицеров отправляю к их частям, возложив общее командование обороны города на Кравница, а сам с нашей компанией следую за призванным, ведущим нас по улицам Байселя. По бокам следуют близняшки, шарящие глазами по сторонам. А сзади тяжело шагает механоид, которому Эйкер тоже приказал нас сопровождать. Спустя 10 минут останавливаемся перед домом с полностью снесенным забором и разбитыми окнами. Липс протягивает руку, показывая на него. Отсюда все и началось. Наши патрульные сразу дали знать, как поняли, что нашли что-то странное. Эйкер ведет небольшие шары света, созданные магией, ближе к зданию, освещая путь и мы проходимся по дому взглядами. Повернувшись к Липсу, уточняю, что именно странное. Быкоподобный призванный на момент теряется. «Лучше вам самим посмотреть!» После секундного раздумья решаю, что в целом он прав, особенно учитывая, что мы стоим прямо перед зданием и направляюсь ко входу в дом. Тяжело топающий рядом призванный все же принимается на ходу излагать некоторые детали. «Мы выяснили у местных, здесь был дом одного из торговцев. Занимался в основном мясом, что привозили из-за пределов провинции. Свинина, оленина, говядина». Когда он заканчивает фразу, мы уже заходим внутрь, миновав сорванную с петель дверь. На пару мгновений затормозив, оглядываюсь вокруг, отмечая многочисленные царапины на стенах и полу. Они буквально исполосованы». Кто-то очень сильно постарался, а Лейпц перемещается к одному из проемов внутри дома, призывающий махнув рукой. Уже направляюсь за ним, но меня мягко оттесняет в сторону Лайса, первый, двинувшись вслед за призванным. Оглянувшись, обнаруживаю вторую близняшку около другого входа в комнату. А дверь, ведущую в дом, держит под контролем механоид, водящий головой из стороны в сторону. Добравшись все-таки до следующей комнаты, вижу лейпца, стоящего около спуска вниз. Маневр телохранительницы от него тоже не ускользнул. И, как мне кажется, на лице призванного сейчас отображается некоторое возмущение. Хотя, с учетом его внешнего вида, сложно разобрать, какие именно эмоции преобладают в данный момент. Через 15 секунд спускаемся вниз, и становится понятным, что именно показалось патрулю странным. Под домом расположен даже не погреб, а скорее целое подземное хранилище, где явно хранились спящие эрсалы, либо заготовки под них. Несколько штук валяются здесь и сейчас, либо загнулись в процессе ожидания, не приходя в сознание, либо сдохли по какой-то еще причине. На последней мысли понимаю, что знаю о схорских химерах не так уж много и поворачиваюсь к Эйкору собираясь задать вопрос. Но тот улавливает жест и начинает говорить, не дожидаясь моих слов. Здесь складировали химер, скорее всего погружали их в режим искусственного сна, а потом разум активировали, подчинив своей воле. Те, что остались, бракованные экземпляры. Держащийся рядом со мной Арин отрывает возмущенный взгляд, отоблаченный в облегающую форму лайсы, и обращается к старому магу. То есть они создавали ерсалов прямо в городе? «Под носом у гарнизона?» Тот пожимает плечами. «Здесь был всего один маг, и явно не слишком хороший, раз угодил в глухую провинцию. Думаю, наложили маскировку, которая, как мы видим, оказалась весьма эффективной». Позади гудит Джоэл. «Значит, они здесь изготовили первый отряд, а потом атаковали город». Звучит скорее как утверждение, но Канц, осторожно приближающийся к одной из неподвижно лежащих тушек, все-таки решает ответить. «Под прикрытием торговли мясом. Легко обеспечить себя сырьем. Хотя процесс, скорее всего, занял немало времени». Икар задумчиво хмыкает. тот ты прав. Они начали готовиться задолго до последних событий в Империи. Скорее всего, в то время, когда Ланс был еще жив, а Рихт вел праздную жизнь у себя в поместье». «Занятно». Выходит, скоро готовили открытый мятеж уже довольно давно, одновременно проникая в структуру империи. Но почему здесь? Зачем наносить удар на окраине империи в никому не нужном захолустье? Какая от этого выгода? Отвлечь на себя внимание, пока другая группа ударит в ином месте? Получить достаточно сырья, чтобы сформировать из химер настоящую армию? Куда-то ведь ушли как минимум семь-восемь тысяч особей. Оборвав размышления, командую подниматься наверх и, оказавшись на улице, поворачиваюсь к Танфою. Телеграф функционирует. Сын Хердиса с легким удивлением цокает языком. Не уверен, надо выяснить. Покачав головой, матерю себя за упущение столь важного момента. Когда вернемся, сразу оттащи людей, которые могут с ним управляться, и отбей сообщение Лесхат. Обратись от имени властей Байселя и изложи ситуацию. Если арсалы еще не под их стенами, то очень скоро могут там оказаться. Тот молча кивает, о чем-то задумавшись, а я ускоряю шаг, спеша вернуться в центр. Мысли вьются возле намерений схоров, поднявших мятеж. Я могу и ошибаться, но, как по мне, их план должен предполагать уничтожение всей провинции. С одной стороны, Это дает шанс на быстрое подчинение всех встреченных войск, когда рядом имеется смертельная угроза, людям обычно не до торга и раздумий. С другой, мы можем остаться один на один с армией древнего народа, многократно превосходящей нас по численности. И как ни посмотри на эту ситуацию, сражение с ними мы проиграем. После того, как добираемся до разбитого на площади лагеря, Канц с Круацины отправляются заниматься телеграфом, а все остальные возвращаются в дом, где проходило недавнее совещание. Исключением становятся только близняшки, вместе с механоидом, занявшие позицию около дверей. Да Липц, которого вызывает к себе Рахар. Джоэл Сейкером и Арсей усаживаются за стол, а Айрин отправляется на кухню, откуда через секунду слышится ее довольный голос. «Нашла Сворк «Сейчас взбодримся!» Покосившись в сторону дверного проема, Эйкор проводит рукой по волосам. Вот скорее всего, подошла бы порция Хирса. «Почему скоро решили удалить именно здесь?» «Не вижу ни одного логического объяснения!» На лице непроизвольно появляется усмешка, из-за которой в меня утыкаются три вопросительных взгляда, и приходится объяснять. «Я сам хотел задать такой же вопрос!» Старый маг мрачно хмыкает. А Джоэл подает голос. «Коли они армию здесь собирают, нам, пожалуй, рановат с такой силой сталкиваться. Если Хилескот возьмут, у них 1050 солдат будет». И изучающий глазами столешницу Эйкар сразу же его поправляет. «Скорее 70, а то и больше. У нас будет шанс только при условии отсутствия у них сильных магов и наличия времени на подготовку действительно мощных заклинаний» молчав, кривит губы, добавляя. «И потребуется пара сотен добровольцев, желающих умереть, чтобы жили все остальные». В проеме ведущим на кухню показывается виконтеса «Если моя оценка человеческой расы хотя бы отчасти близка к реальности, такого числа мы не найдем». Дочь графа Вайрё, ранее все время умолчавшая, тоже подает голос. «Но они могли и не взять Лесхот, тогда все проще». Ответом ей служит скептическое хмыкание со стороны Эйкара и молчание всех остальных. Через несколько минут Айрин кричит из кухни, давая знать, что сорк готов, и Арса поднимается со своего места, помогая Мино принести чашки. Как только они заканчивают, распахивается дверь, и внутрь вваливается Канс со своей телохранительницей. Остановившись около стола, глубоко вдыхает воздух, выразительно глядя на Сорг и Арса немедленно вскакивает со своего места. «Сейчас я сделаю еще порцию». На лице Танфоя появляется усмешка, а вот Круацина провожает девушку весьма недовольным взглядом. Сам сын Хердис, отодвинув стул, тяжело опускается на него, начиная говорить. «Нашли одного старика, что раньше служил телеграфистом. Он говорит, что аппаратура в норме, но вот кабель, судя по всему, поврежден. Связи с Лесхотом и другими городами нет». «Выдохнув воздух, делаю глоток напитка». Лейтенант сказал, что они сразу же передали данные в столицу провинции. И если там не совсем идиоты, то приняли это к сведению и подняли гарнизон в ружье. с печально усмехается. «Если предположить, что среди руководства провинции найдется кто-то, не являющийся идиотом, то может быть и такое. Но в такую глушь редко отправляют соображающих людей». Несколько мгновений стоит тишина, которую нарушает Арса, поставившая перед сыном Хердиса полную кружку горячего сорка. Тот озвучивает слова благодарности, а я начинаю излагать свои мысли. С учетом ситуации, нам придется ускориться. Времени на подготовку и обкатку пополнения практически не будет. Сразу после того, как пополним ряды призванных, нужно выдвигаться вперед. Эйкор поднимает на меня недоумевающий взгляд. «А как же новые маги? Если тут обнаружится хотя бы пара человек, мы сможем увеличить число бойцов!» Отрицательно качаю головой. «На это потребуется дополнительное время, которого у нас нет. Если окажется, что здесь есть маги, возьмем их с собой и проведем подготовку, как только появится такая возможность. Поняв, что бывший призрак все еще не понимает моих резонов, объясняю». Не успеем к Лескоту вовремя, не будет никакой разницы, сколько у нас призванных в строю. 120 или, скажем, 150. Нас все равно порвут в клочья. Сейчас все упирается в скорость. Теперь до Эйкара доходит, и тот медленно кивает. А спустя секунду предлагает свой вариант. Тогда встречное предложение. Выдвинуться утром, сразу после завтрака. Постараемся найти по пути подходящее место, где разобьем лагерь. А Клесхату выдвинем разведку. Пока она проделает путь до города и обратно, я успею призвать хотя бы 15-20 бойцов, что позволит почти полностью восполнить наши потери. Коротко кивнув, соглашаюсь с магом, а к беседе подключается Арин: Что станем делать с местными? Оставлять их здесь небезопасно. На слова девушки немедленно реагирует Канс: Но и с собой мы их взять никак не можем. Это будет уже не армия, а какой-то обоз с сопровождении солдат». Переведя на меня взгляд, добавляет. «Еще у меня вопрос по поводу моих полномочий. Я вроде бы командующий солдатами, но на деле всем распоряжается кравнец и армейские офицеры. А я просто хлопаю глазами. У Джоэла есть добровольцы, у Эйкора маги и призванные. Даже Айрин гоняет туда-сюда отряд клерков. А у меня, получается, церемониальная должность». Чувствуя, как начинает плавиться голова, поднимаю руку, останавливая парня. Сначала обсудим ситуацию с горожанами. Взять их с собой мы действительно не можем. Единственный вариант, который пока приходит в голову, вооружить всех, кто способен стрелять, и сориентировать их на создание цитадели в центре города. Если перегородить камнем, ведущие к площади улицы, то может выйти неплохое укрепление, внутри которого они смогут разместиться. «Запасов провизии для оставшегося числа людей, думаю, хватит надолго. Разберемся с ситуацией, пришлем к ним помощь. И если же нет, они в любом случае будут обречены, как бы это печально ни звучало». Бросившая яростный взгляд на Танфоя Виконтесса уточняет еще один момент. «Сколько их солдат возьмем с собой?» Отодвинув стул, тоже усаживаю за стол, поставив на него чашку с сорком всех, кто остался от гарнизона, и добровольцев из числа вооруженных гражданских. Они пусть и дали присягу, но если гнать семейных мужиков в бой силой, ничего хорошего из этого не выйдет. Закончив, поворачиваясь к Танфою, «С тем, что тебе нужна должность, согласен. Предлагаю следующее. Ты берешь на себя функции императорской канцелярии, оставив за эрин военную контрразведку». На лице парня расплывается улыбка, сразу же сменившаяся возмущением, Так у нас ни одного офицера канцелярии. Кем мне командовать? Вопрос очевидный, и я озвучиваю заготовленный ответ. Первое. Можешь отобрать несколько человек из числа солдат или добровольцев, за исключением кадровых офицеров. Второе. В Лесхоте должно быть отделение канцелярии. Если город цел, то у тебя появятся подчиненные. с усмешкой качает головой. Так, а кого еще брать-то, если не кадровых офицеров? «Остальные вовсе ничего не смыслят. Да и в канцелярии столько отделов, что нескольким людям совсем не справится. Пока он не развил свою мысль, озвучиваю ответ. «На данный момент приоритетная задача — отслеживание лиц, потенциально работающих на наших противников, и предотвращение мятежей. А еще — поиск следов схоров. Тот хочет сказать еще что-то, но я поднимаю руку, прерывая дальнейший спор. Сейчас нужно отдохнуть». Завтра нам предстоит марш-бросок через болото и, вполне вероятно, сражение. С кадрово-бюрократическими вопросами будем разбираться после того, как выживем. Сын Хердиса обиженно замолкает, а я, сделав глоток сорка, направляюсь к двери. Отправиться на отдых выходит только через полчаса, после распределения смены дежурств офицеров и утверждения плана обороны, составленного Кравницам. На ночь устраиваемся в одном из зданий рядом с городской площадью. Раньше здесь был трактир с комнатами на втором этаже. У остальных условия куда более суровые. Основная масса ночует под открытым небом или сооруженными на скорую руку навесами, на фоне чего наши спальни выглядят императорским дворцом. В какой-то момент даже мелькает мысль отправиться спать к ним ради поднятия морального духа солдат. Но потом до уставшего мозга доходит, что это скорее расценит как чудачество, и я отправляюсь в постель. Утро начинается с экспресс-инвентаризации, которой занимаются клерки Айрин и беседы с местными жителями. Из полутора сотен гражданских, взявших в руки оружие, с нами изъявляют желание отправиться всего 26 человек, поступивших в распоряжение Джоэла. Выжившие солдаты гарнизона на приказ о выдвижении реагируют довольно хмуро, но, как я понимаю, никто из них и не ожидал, что их просто оставят в городе. Да и ситуацию я постарался растолковать максимально подробно. Не успеем остановить схоров, и через какой-то промежуток времени в провинции больше не останется живых людей. На то, чтобы оценить местные ресурсы, у людей Айрин уходит около часа. За это время я объясняю задачи руководству остающихся в городе людей, которая представляет собой седовласый старик, выбранный гражданскими, и один гарнизонный унтер-офицер, которого я оставляю в качестве военного командира. К моменту, когда мы направляемся к воротам Байселя, сформированные команды уже приступают к сооружению баррикад на улицах и оборудованию огневых точек на крышах домов. Все остальные солдаты сразу после завтрака, к которому прилагается чашка горячего сорка, бодро маршируют по дороге, справа и слева от которой растут невысокие деревья, сумевшие выжить, несмотря на окружающие условия. Надо отдать должное Мэно и Кравницу. Они на пару смогли организовать полевую кухню, приготовившую достаточный объем горячей еды, чтобы накормить всех бойцов. Проблема возникает только с призывными рацион которых значительно превышает человеческий. Но это решается просто. Каждый добавляет к своему завтраку по одному полноценному армейскому пайку, который мы прихватили с собой еще с Корволя. На этот раз сразу же выдвигаем охранение, к которому добавляются группы дальней разведки, действующие на большом расстоянии от основных сил. Если верить картам, до это около 15 лиг, которую мы, по идее, должны пройти приблизительно за семь 8 часов. Чем дальше удаляемся от Байселя, тем выше становится уровень тревожности. Я постоянно кручу головой, ожидая выстрелов или спешащего к нам разведчика, который сообщит о замеченном противнике. Воображение рисует картинки полностью разоренного Лесхота, по улицам которого маршируют химеры с хоров, а порой появляются мысли о том, что, возможно, не следовало соваться к столице провинции всеми наличными силами, послав вместо этого один небольшой отряд. Поэтому, когда вижу мчащегося к нам сейса, машинально напрягаюсь, готовясь к худшему. Но подлетевший крылатый карлик, шумно выдохнув в воздух, озвучивает совсем не ту новость, которую я жду. «Ярдов через триста будет приличный кусок сухой земли. Там можно встать на стоянку». Поняв, что я молчу, сразу же добавляет. «Конечно, если вы сочтете нужным, ваше...» Подняв руку, обрывая его, прикидывая в голове пройденное расстояние. По идее, до Лэсхата осталось около двух лиг. Город совсем близко. Разведчики из призванных наверняка пройдут это расстояние минут за тридцать, если учесть, что перемещаться им придется осторожно. Повернувшись к Кинсу, отдаю команду. «Найди Кравница и передай мой приказ». Мы занимаем позицию на обнаруженном островке. Солдатам не расслабляться и быть готовым к обороне. Когда парень удаляется, поднимаю глаза на Сейса. реинформируя охранение и дальнюю разведку. Пусть останавливаются и переходят в режим наблюдения, выбрав подходящее укрытие. Как только закончишь с ними, возвращайся к нам. и поведешь передовую группу к Лесхоту.